Экспедиция номер один. Храм Венеры Прародительницы. Римская империя. 790 год. От основания Вечного города. Прохожий не отставал. Безобразно толстый, с лицом заросшим светлой кабаньей и щетиной, он тащился за молодой женщиной вдоль форму Августа, шепча весьма скабрезные намеки. Форум Августа — комплекс помпезных зданий, включая храм Марса, построенных в Риме при императоре Августе Октавиане во втором году до нашей эры. «О, несравненная, На что тебе стоит? Прогуляемся в Лупанар. никто не заметит, клянусь Юпитером, подари мне счастье, красавица!» Женщина, на чьих скулах уже играли жилваки, игнорировала волокиту. Она была закутана в пурпурную ливийскую ткань. Узорчатый край открывал маленькие ноги в сандалиях. Признак иностранки благородного происхождения. И это подзадоривало толстяка. Ливийка держала путь к стенам храма Венеры, чудесного здания с восемью колоннами из красно-белого мрамора. Того самого, который воздвиг еще божественный Юлий в честь великой победы при форсале над нечестивцем Помпеем. «Прекрасная!» «Три! Пять ауреусов! Неужели тебе и пяти мало?» Пять золотых монет составляли сумму, достаточную для покупки двух хороших рабов. Однако Левика и не подумала обернуться. По брусчатке, шатаясь, прошагал легионер в кожаных доспехах с татуировкой на левом плече. Женщина кинула умоляющий взгляд, однако солдат не заметил призыва. От него за миллиарий разила пальмирской настойкой. Круглую площадь перед храмом Венеры венчал фонтан, чаша упруга извергала к солнцу розовые, подкрашенные вином струи. Каменный орел простер крылья над водой, и в их тени возлежали, зажав в руках цветы изваяния императоров Тиберия и Калигулы. Последнему сенат недавно даровал титул «Младшего Цезаря». В свете тяжелой болезни Тиберия граждане Рима присматривались к парню как к будущему правителю – Но пока осторожно именовали трехкратно пресветлым вместо пятикратного, Тиберий был очень ревнив к конкурентам. На приступочке у фонтана, мраморный с черными прожилками, расположился глашатый, развернув папиру с сургучной печатью. Пятикратно пресветлый Цезарь, да хранят его боги на тысячу лет, повелел вам сказать, закричал он пронзительным голосом, слышным далеко за пределами площади, живете вы, о Патриции и Плебеи, лучше всех на белом свете. Недостойная Парфия нашей империи в подметке сандалий не годится. Юпитер всему свидетель. Есть ли на земле Рима чепенцы кто может усомниться? Не верьте их словам сограждане. Им парфианский царь Артабан денной ночь насыплет золото из кошеля своего, дабы твари эти отравили свои черные сердца ядом лжи о Сенате и пятикратно при светлом Цезаре. Глашатый на минуту замолк, вытирая подолом туники пот со лба, наступила пауза рекламары. Современное слово реклама происходит от латинского рекламары, выкрикивать. Первые рекламные щиты тоже были в Древнем Риме. Из-за его спины выступила девушка в желтой тоге с черными полосами, похожая на тощую пчелу. — Биланус Максимус! — прокричала она. — Лучший невольничий рынок в городе. Купи одного раба и получи второго в подарок. Отчаявшись избавиться от волокиты, Левика на подходе к площади нырнула в переулок, толстяк немедленно сунулся за ней. Стены истекали влагой от жары. Пройдя примерно сотню шагов, чужестранка развернулась, едва не столкнувшись с преследователем. Тот нагло улыбнулся, дохнув перегаром. Послушай, путник, не пора ли тебе оставить меня в покое? Тот схватил ее за плечо, сжал потные пальцы. «Ты мне понравилась, женщина, и твой акцент! Откуда ты? И какая провинция? Ливия, Пальмира, Египет? А может, и Лирия? Не гони меня, мед моего сердца! Послушай, как сладко звенит мое золото!» Женщина тяжело вздохнула. Не глядя в лицо поклоннику, чуть отклонилась и посмотрела в пространство за его жирной спиной. «Давай», — отчетливо сказала она, — «только быстро». С опозданием прохожий понял, эти слова обращены не к нему. Пространство выгнулось, сформировалось в упругий воздушный кулак, рот ухажера вмиг заполнился кровью. Следующий удар заставил толстяка отлететь назад и со всего маху впечататься затылком в стену. Потеряв сознание, герой-любовник мешком сполз на камне мостовой. В раскаленном солнцем воздухе проявилась полупрозрачная рука, стирающая кровь с очертания лица. «Ты перестарался», — недовольно заметила лифтина человеку невидимки «Теперь ноги в руки, иначе привлечем внимание легионеров. Этот переулок боковой, он выведет нас к храму». Она побежала к площади Венеры, невидимка... Следовал за ней. Прошу прощения, на ходу оправдывал сон. Но Патриция напросился. Я удивлен твоим терпением. Видит, перед ним богатая женщина. Так нет, все равно лезет, как псих. Здесь таким поведением никого не удивишь, Арифтина говорила быстро, не оборачиваясь. Это же Древний Рим. В Лопанарах или домах любви подрабатывают не только бедные женщины, но и дочери Патрициев, чтобы скопить на браслет с алмазом. Это в порядке вещей а уж жженами политиков все лупонары и подавно забиты. Тиберий издал приказ, тем, у кого мужья заседают в Сенате, запрещается брать плату за любовь. Посему этот добрый человек и пытался всучить мне золото без свидетелей. А вдруг я супруга сенатора? Вообще-то, я не должна тебе рассказывать столь пикантные подробности. Ну ладно, ты у меня уже взрослый. Воздух прорезало слабое, едва заметное свечение. «И что?» Полюбопытствовал невидимка. лупанары опустили?» «Для ангела, Менилый, ты задаешь слишком много вопросов», усмехнулась женщина. «Нет, не опустили. Патрицианкам так полюбилось проводить там время, что они бесплатно дарили ласки любому солдату, пока их мужья были заняты в Сенате». Ненасытность жен сенаторов уникальна. Позднее, в сороковом году нашей эры, уже Каллигулы издал императорский указ. Даже бесплатно сенаторши должны принимать максимум пять клиентов в день. Это не соблюдалось. А сейчас, пожалуйста, умойся, мы выходим на площадь. Струи питьевого фонтанчика смыли кровь, прозрачное лицо ангела вновь слилось с воздухом. У храма Венеры прородительницы, как обычно, было многолюдно. Паломники приезжали из самых дальних земель, чтобы взглянуть на зал, сочетающий белый мрамор с розовым гранитом. Посреди пышного великолепия выселись сразу три статуи Божественного Юлия, египетской царицы Клеопатры, а также самой богине любви, подарившей миру название для целого букета болезней. Позади храма колыхались листья слоновых пальм, На крыше, изнывая в клетках, заливались соловьи. Их везли сюда специально, дабы слух верующих услаждало пение. Храмовая площадь со времен Октавиана Августа славилась тем, что здесь можно купить любой товар, а также нанять в услужение нужного тебе человека. У фонтана, в приятной близости от скульптур Цезарей, притаились бронзоволики уроженцы Берии из гладиаторов – Они скрывали в лохмотьях короткие мечи и к ним обращались в поисках наемного убийцы. Рядом громкоголосы шумели торговцы индийскими шелками, татуировщики с иглами и сводни, всегда готовые предоставить гостям города тайные удовольствие. Жонглеры, обмотав себя лентами, плевались струями огня, однако никто из присыщенных прохожих не бросил к их ногам и единого сестерца. Темнокожие вольноотпущенники – Раб, отпущенный господином на свободу, держа под усцы лошадей, сгрудились под щитом с рекламара гладиатора месяца. Их древние повозки готовы были ехать даже в забытую богами Германику, откуда на зазевавшегося путника из-за любого пня сыпались стрелы варваров. Увидев Алептину, возницы заметно приободрились. «Эй, сестра, ходи сюда!» – прошамкал старый нубийц, открыв рот, где чудом сохранилась лишь треть зубов. повозка ка лошадь недорого. Куда твой ехать надо? Твой, говори мой, быстро-быстро вези!» «Мизена», – сообщила Алифтина, глядя в черное лицо. Вольноотпущенник сморщился, изобразив страдания. «Сестра, полторы сотни миллариев ехать!» «Римская мера, 1598 метров. От нее произошла миля». «Твой десять ауреус давай! Лошадь мал, мал уставать! Дорогу пока еще!» Левтина будто и не собиралась торговаться. Подобрав подол, она забралась на сиденье повозки. Скамья рядом с ней заскрипела. «Домизены! Красная цена три ауреуса!» Женщина запахнулась в пурпурную ткань, пряча голову от палящего солнца. «Я не из Паризии сюда приехала, чтобы такие цены выставлять!» «Хорошо, заплачу тебе пять!» Но с условием мы должны быть в мизине до заката. Едем? Возница стегнул лошадь, Та зацокала копытами по мостовой. Наш глюпий префект опять делать ремонт дорог, до да капуи! Вздохнул вольноотпущенник, В душе радуясь заработку. Там толкаться колесницы, Мычать коровы и реветь ослы, Вопия о страданиях путешественников. Но твой не беспокойся, Мой знать путь в объезд. Слушая цокот копыт, Алевтина откинулась назад. Ее веки слипались, страшно хотелось спать. Рим промелькнул быстро. Через полчаса они выехали на окраину Вечного Города, заплатив мзду легионерам, млеющим от жары под штандартом в виде орла. — Только бы успеть, — думала Алевтина. — Я обязана успеть.